Глава вторая. Паутина. Прошло несколько дней. Состоялось предварительное слушание по делу о смерти мистера х и г с а на котором Салли пришлось присутствовать. Миссис Рис была этим сильно раздосадована, потому что именно на это утро, по случайному совпадению, был назначен их визит к мисс Таллет. Салли честно отвечала на все вопросы судьи. Она разговаривала с мистером х и г с о м о своем отце, когда он неожиданно упал замертво. Никто не задавал ей трудных вопросов и не пытался загнать ее в тупик. Она поняла, если притвориться, слабый и напуганный, и при этом постоянно промакивать глаза кружевным п л а т о ч к о м она сможет легко уклониться от затруднительных вопросов. Ей это очень не нравилось, но другого оружия не было, кроме револьвера. но против ее врага, которого нельзя было увидеть, оно было бесполезно. Как бы там ни было, никто особенно не удивился кончине мистера х и г с а Был вынесен вердикт о естественной смерти, вскрытие выявило серьезную сердечную недостаточность, и дело было прекращено в течение получаса. Салли вернулась в Айслингтон, и жизнь потекла своим привычным чередом. Но не совсем. Сама того не подозревая, она задела край паутины, и паук проснулся. Пока же она пребывала в своем неведении, сидя ч а в неуютной гостиной мисс т а л и т и слушая, как эта достойная леди на пару с миссис Рис перебирает ее по косточкам. Произошло три события, которые еще немножко встряхнули паутину и заставили паука обратиться своим взором и мыслью к Лондону и Салли. Во-первых, некий джентльмен в холодном доме прочел газету. Во-вторых, старая, как бы нам ее назвать. Впрочем, пока мы не познакомимся с ней поближе, у нас нет причин в чем-либо ее упрекать. Так что назовем ее просто старой леди. Так вот, эта немолодая леди пригласила некоего стряпчиво к себе на чашку чая. И в-третьих, один моряк в очень затруднительном, если не сказать больше, положении сошел на берег в и с т и н с к и х доках и занялся поиском места, где бы переночевать». Упомянутый ранее джентльмен, слуги, когда таковых у него был полный штат, звали его майором. Жил на побережье, в доме, стоявшем над угрюмой полосой земли, затопляемой приливом, заболоченной пустынной во время отлива. В жилище его не было ничего, кроме самого необходимого, так как состояние майора со временем претерпело весьма болезненный ущерб. Честно сказать, оно находилось при последнем издыхании. В этот день он сидел у подоконника в своей нетопленной гостиной. Окно выходило на север, на унылое пустынное море, и все-таки что-то его постоянно тянуло, на эту сторону дома заставляя рассматривать проплывающие вдали волны и корабли. Однако сейчас он не смотрел на море, а читал газету, поданную единственной оставшейся служанкой. кухаркой и одновременно экономкой, столь озабоченной выпивкой и столь нечистой на руку, что никто более не соглашался н а н я т ь е ю Равнодушно перелистывая страницы, он старался держать газету таким образом, чтобы на нее падали последние лучи исчезающего света, все откладывая тот момент, когда придется зажечь лампу. Его глаза пробегали заголовки, статей без всякого интереса, пока он не наткнулся на репортаж о происшествии в судоходной конторе, з а с т а в и в ш и й его сразу подскочить на месте. Отрывок, более всего заинтересовавший его, гласил «Единственным свидетелем произошедшего была мисс Вероника Локхарт, дочь покойного мистера Мэтью Локхарта, бывшего совладельца фирмы. О смерти самого мистера Локхарта, постигшей его во время крушения шхуны Лавиния, мы писали в августе». Джентльмен прочел это дважды и протер глаза. Затем он поднялся и отправился писать письмо. За лондонским Тауэром, между верфью Святой Екатерины и ш э д в и л с к и м Новым Доком, находился квартал под названием Уопинг — лабиринт кишащих крысами переулков убогих гостиниц ы н а ч л е ж е к пристани и складов, узких рядов строений, единственные двери которых находились на уровне второго этажа, с поперечными балками и блоками для подтягивания к ним грузов. Глухие кирпичные стены и устрашающе и выглядевшие приспособления над ними производили впечатление какого-то кошмарного застенка, в то время как свет, проникая сквозь воздух, мутный от угольной пыли, казалось, исходил откуда-то издалека — словно из верхних забранных решетками окон. Вся жестокость и грязь этих трущоб будто сошлись в одном месте под названием «Гиблая пристань». Когда-то здесь была верфь, но эти времена давным-давно миновали. Теперь здесь сохранился лишь ряд битком набитых жильцами домов и ловчонок, жмущихся к самому краю обрыва над рекой. б а к а л е й н а я лавка — п и р о ж н а я контора ростовщика, пивная с громким именем Маркиз Грэнби и гостиница. Надо сказать, что слово «гостиница» в Ист-Энде имеет целый ряд значений. В худшем случае она представляет собой комнату, насквозь пропитанную сыростью и отвратительным зловонием, с натянутой посередине бельевой веревкой. Безнадежные пьяницы и нищие могли заплатить Пенни за счастье уснуть не на холодном и грязном полу, а стоя, привалившись к этой веревке. В лучшем случае вам предоставляли сравнительно чистое помещение, в котором п р о с т о н е меняют так часто, как это вздумается хозяевам или прислуге. Где-то посередине находилась гостиница «Миссис Холланд». Здесь койка на одну ночь будет стоить вам три пенса, на день 4 целая комната 6 и завтрак пенни. Но вам не придется скучать в одиночку. Если даже блохи не заинтересуются вашей грешной плотью, то клопы не такие снобы и не пренебрегут никаким даром небес. Именно в этот дом и пришел мистер Иеремия Блит, весьма санистый и не менее подозрительный хокстонский стряпчий. С хозяйкой гостиницы он встречался и раньше, но в другом месте. Это был его первый визит на гиблую пристань. Стук вызвал к дверям девочку, уже невидимую в наступивших сумерках, так что мистеру Блиту видны были только ее большие темные глаза. Она приоткрыла дверь и спросила в щелку. «Кто там?» «Мистер Еремия Блит. Миссис х о л а н д ждет меня». Девочка открыла дверь пошире, впуская гостей, и тотчас растворилась во мраке прихожей. Мистер Блит вошел. «Сперва». В ожидании хозяйки он барабанил пальцами по тулье своей шляпы. Затем уставился на пыльную гравюру «Смерть Нельсона», стараясь особенно не задумываться о происхождении пятен на потолке. Вскоре вместе с запахом вареной капусты и старых кошек явилась хозяйка дома. Это была тощая старуха с запавшими щеками, щелястым ртом и пронзительным взглядом. Она протянула гостю крючковатую руку и что-то прошамкала. Но что именно Блит не мог разобрать. С таким же успехом она могла заговорить по-турецки. «Простите, мэм, я не совсем...» Она радостно гукнула и повела мистера Блита в крошечную гостиную, где кошачий запах достигал уже полной своей глубины и силы. Как только дверь затворилась, Старуха сняла с камина маленькую оловянную шкатулку, достала оттуда искусственные зубы и вставила их в рот, причмокнув губами. Они были ей порядком велики, так что выглядело это довольно устрашающе. «Так-то лучше», — сказала она, — «вечно я забываю свои зубы, а достались-то они мне от моего дорогого муженька. Настоящая слоновая кость». «Без обмана! Сделаны в Индии! Тому лет двадцать пять назад, а может и больше! Глядите, какая вещица!» И она распахнула свою пасть, обнажив бурые клыки и серые десны над ними, щедро обдавая стряпчиво звериным зловонием. Мистер Блит отступил назад. «И когда он умер, мой бедный ягненочек?» — продолжила она. «Они чуть было не отправились с ним в гроб». «Никто и оглянуться не успел, как он умер! Холер, черт возьми! В неделю сгорел бедный мой птенчик, но я вырвала их прямо у него изо рта, прежде чем они нахлобучили на него крышку! Да вы посмотрите, их еще носить и носить!» Мистер Блит сглотнул. «Да ну же! Садитесь, будьте как дома! Аделаида!» Девочка выступила из тени. Ей не больше девяти, подумал мистер Блит, так что по закону она уже должна учиться в школе. Новый закон о начальных школах, делавших обязательным обучение детей до достижения 13 лет, был введен как раз за два года до описываемых событий. Но совесть мистера Блита по своей призрачности была подобна этой девочке. Слишком неосязаема, чтобы задавать вопросы, слишком смутная, чтобы протестовать». Так что оба они, и совести дитя, оставались безмолвными, пока миссис Холланд распоряжалась насчет чая, и столь же иллюзорны были их дальнейшие проявления. Повернувшись, наконец, к своему гостю, миссис Холланд наклонилась и, легонько постукивая его по колену, произнесла а н о у вас ко мне есть дельцы, не так ли? Не робейте, мистер б л и т доставайте, что у вас там в портфеле. Какие такие секреты?» «Кое-что есть, кое-что», — согласился Стряпчий. «Хотя, строго говоря, никаких особенных секретов, ведь наша договоренность составлена на вполне законных основаниях». Голос мистера Блита обладал свойством постепенно стихать к концу каждого пассажа, так что, казалось, он всегда готов был пойти на попятный в самый последний момент. Но миссис Холланд энергично закивала головой. «Точно!» — сказала она. — Чистая игра без всяких фокусов и выкрутасов. Вот это по мне. Валяйте дальше, мистер б л и т Мистер б л и т распахнул свой кожаный портфель и вытащил какие-то бумаги. — Я ездил в ш в е л н е с на той неделе и заручился согласием известного нам джентльмена на условиях, оговоренных в прошлую встречу. Тут в комнату вошла а д е л о и д а с чайным подносом и стряпчий умолк. Девочка поставила поднос на замусоренный маленький столик, сделала реверанс миссис Холланд и безмолвно вышла. Пока старуха разливала чай, мистер б л и т продолжил. «Хм... Теперь у с л о в и е Оговоренный предмет будет положен на хранение в банк Хаммонда и в Виттергроува на Винчестер-стрит». «Какой такой оговоренный? Не виляйте, мистер б л и т давайте-ка, без этих штучек». Стряпчий, по мере сил избегавший называть вещи своими именами, был, кажется, обескуражен подобной прямотой. Он понизил голос, подался вперед из своего кресла и оглянулся, прежде чем начать говорить». м м Рубин будет положен в банк Хаммонда и Витгроува и оставлен там вплоть до смерти вышеназванного джентльмена, после чего в сроки, установленные им в завещании, надлежащим образом мы, я и э, э, миссис Троп, засвидетельствуем». «Кто такая? Соседка? Служанка, мэм». «Правда, не очень надежная. Она пьет, как я понимаю, но ее подпись на документе будет, конечно, вполне действительна. Хм. Рубин будет, как я сказал, у Хаммонда и в и т Гроува до самой смерти вышеуказанного джентльмена, после чего он станет вашей собственностью». «И все по закону, верно?» «Совершенно верно, миссис Холланд». «Ни сучка, ни задоринки. Никаких «вдруг».» «Будьте уверены, мэм, у меня с собой копия этого документа собственноручно им и подписанная, п р е д у с м о т р е н ы все, так сказать, неожиданности». Она взяла бумагу и подозрительно ее просмотрела. «Похоже, все в порядке». «Отлично, мистер б р и т вы знаете, я честная женщина. Дело сделано, я плачу. Каковы ваши издержки?» «Издержки, мэм? А, конечно». «Мой клерк как раз готовит счет. Мэм, я должен проверить, чтобы все было прописано надлежащим образом». И так все было обговорено, и минут через пятнадцать мистер б л и т поднялся со стула. После того, как Аделаида перепроводила его к двери, миссис Холланд осталась в маленькой гостиной, чтобы еще раз прочесть принесенный документ. Затем она вынула зубы, прополоскала их в чайнике, спрятала в коробочку и стала разглядывать доверенность Хаммонда и Вит-Гроува банкиров с Винчестер-стрит. Третий наш новый знакомый звался Мэтью Бэдвелл. В прошлом второй помощник капитана с грузового судна, осуществлявшего чартерные перевозки на Дальнем Востоке. Ныне он находился в крайне плачевной ситуации. Он блуждал в лабиринтах сумрачных улиц за вест-индскими доками. За плечом у него болтался мешок с вещами. Тонкая куртка, плотно застегнутая доверху, едва защищала его от холода. Однако он и помыслить не мог, чтобы вытащить из мешка что-нибудь потеплее. Ведь тогда пришлось бы остановиться, пусть даже на полминуты, что в тот момент представлялось Бэдвеллу подобием самоубийства. В кармане у него лежала бумажка с адресом. Время от времени Бэдвилл доставал ее и сверялся с названием улицы. Прежде чем пройти еще немного, затем все повторялось. Тот, кто наблюдал бы за ним со стороны, мог подумать, что моряк в стельку пьян. Однако в воздухе вокруг не чувствовалось ни малейшего запаха алкоголя. Более сострадательный наблюдатель мог предположить, что он болен. Или ему очень плохо, и это было бы ближе к истине. но если бы кто-нибудь мог заглянуть к нему в голову и почувствовать всю неразбериху, которая там царила, он подивился бы, каким образом Бэдвелл вообще держится на ногах. Было две задачи, намертво сцепившиеся с его сознанием. Одна швырнула его за 15 тысяч километров в Лондон, другая заставляла драться за каждый сантиметр пути. Вскоре вторая задача почти поглотила первую — б э д в е л л брел по узкой, грубо мощеной улице в районе Лаймхауса, вдоль черных от копоти и крошащихся от сырости кирпичных стен, когда вдруг приметил открытую дверь пожилого человека, неподвижно сидевшего на ступеньке. Старик был китайцем. Он смотрел на б э д в е л л а и, когда моряк уже прошел мимо, двинул в его сторону головой и сказал «Твоя пыхнуть?» б э д в е л почувствовал, как каждая клеточка его тела рванулась к двери. Он качнул головой и закрыл глаза, потом ответил. «Нет, нет пыхнуть». «Хорошая цена, один пых?» «Нет, нет», — повторил б э д в е л л и заставил себя идти вперед прочь оттуда. Он еще раз сверился со своей бумажкой и прошел сто метров или около того, прежде чем снова достать ее. Медленно, но уверенно он двигался, держа курс на запад, через Лаймхаус и ш э д в е л л пока не оказался у о п и н г е Он еще раз сверился с бумажкой, помедлил, уже темнело, он взял немного левее. Неподалеку была пивная и желтоватый гостеприимный свет притягивал его к себе, как мотылька. Он заплатил за стакан джина и выпил его маленькими глотками, как лекарство, невкусно, но необходимо. и понял, что больше этой ночью он уже никуда не пойдет. «Я ищу, где бы переночевать», — обратился б э д в и л к женщине за стойкой. «Думаете, можно что-нибудь найти поблизости?» «Двумя дверями дальше. Гостиница, миссис Холланд, но...» «То, что надо. Холланд, миссис Холланд, я запомню». И он вздернул мешок на плечи. Женщина участливо посмотрела на моряка. «Что с тобой, дружок? Я смотрю, вид у тебя не больно здоровый. Хлебни-ка еще Джину!» Он помотал г о л о в о й и вышел. На стук б э д в е л л а вышла Аделаида и тихонько провела его в заднюю часть дома, в комнату с выходящим на реку окном. Стены сочились влагой, постельное белье было грязное, но ему было все равно. Аделаида принесла огрызок свечи и оставила его одного. Как только дверь за ней захлопнулась, Он кинулся на колени и рванул свой мешок. В следующие несколько минут его трясущиеся руки были очень заняты. Затем он повалился на кровать, глубоко вздохнул и почувствовал, как мир перед ним растворяется в сумраке забвения. Вскоре он окончательно погрузился в сон. Столь глубокий, что более полусуток ничего на свете не могло бы его разбудить. Наконец-то он был в безопасности. В лаймхаусе он чуть было не поддался искушению, чертов китаец со своим пыхом. Там, конечно, была опиумная курильня, а Бэдвелл был рабом этого могучего зелья. Он спал, и что-то очень важное для Салли уснуло вместе с ним.